Прошло несколько минут, и из-за холма, не торопясь, выкатились два мотоцикла. В колясках пулеметчики настороженно поводят стволами. — Подлянки опасаетесь? — Правильно, ребята, делайте. Только не здесь она вас ожидает. Первый мотоцикл тронулся с места и въехал на мост. С заднего сиденья соскочил немец и, подбежав к краю моста, принялся рассматривать сваи. — Мину ищет, ученый. — Но тут твоя ученость не катит, нету там ее. Видимо, успокоенный осмотром, немец вернулся назад, и на этот раз уже оба мотоцикла въехали на площадку перед мостом. Лавируя по узкому проходу между сгоревшей техникой и развалинами, Объезжая воронки, они медленно продвигались вперед, пока ничего не вызывало у них подозрения. Фу! Сколько мы их вчера сил потратили, а я так чуть не охрип от матюгов, выстраивая эту, на первый взгляд, беспорядочную мешанину обломков и воронок. Но построили. Даже воронки постарались выкопать со всей старательностью. Учли даже то, куда будет выброшена земля при стрельбе со стороны немцев. Вот и экзаменаторы пожаловали. Сейчас нам оценки ставить будут. Третий мотоцикл появился около моста. Остановился, но мотор не заглушил. Ждет. Передний мотоцикл вдруг развернулся и во весь опор понесся в сторону моста. Что-то увидел? засек бойцов зажужжал телефон кто это а пулеметчик у съезда с моста слушаю товарищ командир немцы уходят разрешить открыть огонь нет огонь не открывать ждать команды мотоцикл продолжал нестись к мосту а второй стоит на месте точно стоит Только пулеметчик вертит стволом по сторонам. — Так, это вы наши нервы испытываете. Ну-ну, валяйте. Немцы проскочили через мост, и водитель подрулил к третьему мотоциклу. Мотоциклисты о чем-то переговорили, и третий мотоцикл тронулся с места, развернулся и скрылся за холмом. — Сработало? — Ждем доклада с НП. — — Телефон. — Да. Третий мотоцикл на большой скорости уходит от реки, идет по дороге в сторону наших окопов. Это он за основными силами отправился. Ждем походной колонны. Первый мотоцикл тоже развернулся и двинулся через мост. Вот они оба, держась строем уступа, направились в сторону деревни. — С катертью дорожка, гости дорогие. Там, между деревьями, мы уже приготовили встречу таким вот туристам. Из того же телефонного провода сплели три жгута и разложили их на дороге метрах в десяти друг от друга. Учитывая вероятную скорость мотоциклов, шансов побеседовать с экипажами после такого приема было немного. Была, конечно, вероятность того, что фрицы пустили бы в головной дозор броневик или бронетранспортер с солдатами. ну и на этот случай у нас заготовочки были. Прошло несколько минут. Чу! Где-то в тылу бухнул одиночный выстрел. Снова тишина. Телефон. Слушаю. — Товарищ командир, это Ковальчук. Рассказывай. Встретили мотоциклы, все, как вчера и говорилось. Только они в промежуток между жгутами въехали, так и мы их и натянули. ну и как? Как колом по яйцам, одного только дострелить пришлось. Он, собака, голову в этот момент наклонив, вот и уцелел, и то ненадолго. Жаль, поговорил бы я с ним, что взяли с мотоциклов. Два пулемета с патронами, два автомата и два карабина. Гранат. Отыскалось восемь штук. Один пулемет и карабины. Оставь штабным. Все прочее сюда. И побыстрее. Только я положил труку, как зажужжал телефон с НП. Слушаю. Вижу колонну. В голове три танка. После них идут баронят транспортеры. Пять штук. Дальше грузовики. В хвосте колонны три грузовика с пушками на прицепе. — Сколько там солдат? Ну, плюс-минус лапать хотя бы. — Не менее двухсот, возможно, и больше. Точно сосчитать не могу. — Добро, работай дальше. Новый телефон. — Пост номер три слушает. — Это Леонов. Танкистам передай. После танков их задача — забить техникой мост, чтобы другие танки не прошли. Дам ракету — пусть играют, как на свадьбе. От вас и весь перепляс пойдет. Прошло еще совсем немного времени, и мы все услышали медленно усиливающийся низкий гул. Вот из-за холма появились танки. Они шли чуть в отрыве от колонны. Подъехав к мосту, передний танк притормозил. Откинулся башенный люк, и из него показалась голова. Танкист вскинул к лицу бинокль. Я обернулся к телефонистам. Те, вытянув шеи, пытались рассмотреть приближающуюся колонну. — Чего вы там не видели? Еще налюбуетесь? Передайте по всем постам, головы не высовывать. Засекут в нас немцы вся работа коту под хвост. Любознательный немец вертелся по сторонам еще несколько минут. За это время к нему подтянулась вся колонна. Моторов они не глушат. Хорошо. Зная немецкий пунктик относительной экономии топлива, можно было предположить, что, ожидая сколько-нибудь продолжительной остановки, Движки колонна заглушила бы, значит, повторной разведки не будет. Взрывев мотором, передний танк двинулся на мост. Я взял у телефониста ракетницу, проверил. Красная ракета. Ждем. Танк, не торопясь, переполз мост и притормозил, дожидаясь остальных. Вот уже второй подходит к берегу. Третий в это время неторопливо подползает к мосту. Молодцы, фрицы, соблюдают предписанное расстояние между танками и при по мосту. То, что доктор прописал. Передняя машина тем временем тронулась с места и стала гибать с правой стороны скопище разбитой и частично еще дымящей техники. Но не зря же мы... Ее вчера в такую кучу сдвигали. Пришлось танкистам попотеть, а еще и подожгли ее с утра. Совсем неприятная преграда стала, никому ее таранить неохота. Интересно, а второй танк за первым пойдет? Или все-таки слева будет препятствие входить? Слева, хорошо. Третий Тем временем въехал уже на середину моста. Еще чуток, метров 15 и он доберется до берега. А вот те хрен! Я вскинул ракетницу. Пах! Красная ракета прочертила в воздухе дугу, указывая на мост. Шевельнулась куча строительного мусора, имитирующая разбитый дом. Бух! И 76-миллиметровый снаряд легко проломил лобовую броню немецкого танка. С такой дистанции нашим стрелкам можно было и не выбирать точку прицеливания. Хренак! Полыхающая куча железа проползла еще несколько метров и остановилась, надежно закупорив мост. В головной немецкий танк из развалин Полетели бутылки с КАЭС, и он почти мгновенно превратился в полыхающий костер. Второй машине тоже не повезло. У него загорелся двигатель, а парой секунд позже прилетевший снаряд начисто снес ей башню. Вторая красная ракета прочертила воздух в направлении моста, и снаряды танковой пушки накрыли колонну. телефонист танкистам передаете пусть хвостовые машины выбивают те что с пушками сосредоточенная на узкой полоске земли между мостом и холмом колонна была почти идеальной мишенью уже через пару минут дорога назад была надежно закупорена разбитыми машинами и началось светопреставление Попытки развернуть пушки были пресечены в зародыше, одну разнесло прямо-таки в клочья, в грузовике сдетонировал боезапас, вторую перевернуло этим же взрывом, третью отбросило в сторону, и она накренилась на бок. Положение у немцев было просто аховым. Мост закупорен горящим танком, бронетранспортеры не пройдут. Танкисты, соблюдая инструкцию, вели машину точно посередине моста, не железный чай и не каменный, надо осторожность проявлять, как в уставе написано, и теперь у него с боков оставалось всего чуть более двух метров свободного пространства, ну разве что на мотоцикле проехать можно, и все бронетранспортеры немцев мгновенно стали бесполезными». Да и прорывись они через мост, лучше бы не стало. Все пространство перед мостом было занято развалинами и разбитой техникой, а в единственных проходах догорали танки. Даже бы если немцы и спихнули танк с моста в реку под огнем-то, то толку с этого не было бы. Дороги дальше просто не существовало. Она была вся забита горящими машинами.